Арнольд Гредер уже собирался покинуть своё временное пристанище в какой-то бессарабской деревне в 10 км от Днестровска, когда в его кабинете вдруг появился адъютант Курт Шушнинг со срочной шифровальной от Кальтернбрунера. Да, она вы получили её ещё час назад. Хунтерштонфёрр скинул брови Гредер. Он всегда обращал внимание на время поступления подобных шифрограмм. Почему же я вижу её у себя на столе только сейчас? Ну, смеют заметить, господин стандартенфюрер, педантично уточнил Шушнинг, что там указано время принятия радиограммы нашим радистом. А вы, конечно же, долго размышляли. брать её уродистой или не стоит я узнал о ней немедленно однако она была зашифрована да что вы говорите артистично изумился гредер кто бы мог предположить что начальник главного управления имперской безопасности решится потревожить вас своей шифровкой и вообще предположить что все радиограммы Из Главного управления Имперской безопасности приходят только шифрованными. Но вы уже приказали шифровальному отделу готовиться к переезду. И мне не сразу удалось найти шифровальщика Зоннера. Но у нас здесь ещё два шифровальщика. Градиграмма была закодирована по системе Циклоп, у которой есть два ключа. Там ключ у Зоннера, второй у вас, стандарт инфюрер. На «Ну, хвод, как циклоп. Поумерил свой пыл гредер. Так какого дьявола вы сразу же не сказали, что это радиограмма по системе циклопа? Я-то вижу, что здесь какая-то хинея. Потому что это текст после расшифровки первым ключ-кодом Смысл, в сути своей, дурацкий, позволь вам заметить. Вежливо склонился в поклоне сухопарый с длинной гусиной шеей Шушник. Но за ним что-то скрывается, и докопаться до глубинного смысла его сможете только вы. Зоннер, как я уже сказал, владеет лишь первым кодом этого шифра. Так где вы его обнаружили? эшифровку. Зоннера, чёрт возьми. Шушник замялся. Э, собственно, он поращался с одной местной дамой, пока я ждал радиограммы. Ну, надеюсь, вы его уже повесили? Никак нет. Жаль дамы. Ну дамы-то вы надеюсь уже вздернули? Адъютант вновь замер, в едва уловимым поклоном. На самом деле это был не поклон. Так, наклоняясь с высоты своего почти двухметрового староусинного роста, Шушнинг ждал кодовой фразы штандартенфюрера. Ибо приказ вам известен. Если она прозвучит, ему и в самом деле придётся попросить местное отделение Гестапо, чтобы его люди занялись этой смоглой лицей румынкой. Кстати, весьма смахивающий на цыганку. Но в месте этой приговорной фразы неожиданно прозвучала другая. — А что вы топчетесь у меня перед глазами, Унтерштурмфюрер? Убирайтесь вон, пока я буду заниматься здесь расшифровкой этого папируса. Находитесь в приемной, рядом с часовым, и будьте готовы к любому развитию событий. Яволь, выйти, ждать и быть готовым. Поднявшись из-за стола, Гредер открыл массивный сейф и извлёк оттуда пакет с ключом-кодом номер 2 шифра Циклоп. Даже если бы кто-то из этих двоих, Зоннер или Шушнинг, оказались предателями, они ничего не смогли бы сказать о определённом по этой шифровке. Поскольку Зоннер расшифровал её после цифрового кодирования, преврачая его в кодирование словесное, прочтя которое, не посвящённый в лучшем случае, узнал бы о схождении снежной лавины в Альпах или о метеоусловиях в Гренландии. И лишь пройдя через повторную стадию расшифровки, можно было добраться до истинного смысла этого послания. Вернувшись за стол, Гредер открыл словарик под ключа. Но в это время ожил телефонный аппарат. Звонили из Забера от генерал-майора Роттона. "Интересующий вас подраздедие", слегка грассировал приятный командирский баритон на том конце провода. "Вступит в соприкосновение с варгом". В зоне действия Подольского укреп района. На что? Разве Укреп район всё ещё сопротивляется? Искренне изумился Гредер. Отдельные участки ещё сражаются на правом берегу Днестра, сам Укреп район до Тикатова находится на левобережье. Судя по всему, будет сдерживать На же наступление, даже находясь в полном окружении, терпеливо объяснял арийский баритон, основательно подпороченный полуфранцузским, полуеврейским грязсированием. Как докладывает разведка, главные зоны дотов к отходу не готовятся. Хотя северные и южные этого куре района наши части наши доблестные части, прервал его Гредер, делая ударение на слово доблестные. А вот чем занимается вразлюбленная королевская рота Антонаэску это вопрос. Простите, педантично запнулся Варентон, фамилию того представившегося ему подполковника обер-гредер просто не запомнил. Так Поднимайте же эту орду, подполковник начал раскручивать свой очередной дикий монолог штандартенфюрера СС. Понимаете, насколько, я помню, это непобедимое войско одичавших рымлян стремится добыть себе Транснистрию. Так объясните им, подполковник, что она находится по ту сторону реки. Поведите их туда, подполковник, укажите им путь. Они нуждаются в вас, как в Моисея. Когда-нибудь потомки трансниструрумын будут молиться на ваши гранитные лики. Вот он, будут объяснять в рукам своим новозаветный Моисей, привезший нас в транснистрию. Поклонимся же ему». А, что вы умалкли, Моисей? Э, подполковник Курт фон Бёнинг, господин Standartenführer. Холль давно напомнил ему Аберрович, не собираясь перевоплощаться в иудейского Моисея. Сам намёк на отдалённое родство, с которым был теперь крайне опасным даже для Шейкль Грубер Гитлера. "Так где, сутяже, действуйте?" Же, действуйте проигнорировал его дворянскую гордыню Греддер. "Царя котведянных вам да не угорят, наш аввер, Моисей." Положив трубку, стандарт инфюрер ещё несколько мгновений смотрел на неё, словно бы медиумически, пытаясь проникнуть в словесную суть того, что говорит и думает по ту сторону провода. Некий подполковник. «Аббер Моисей!» Самодовольно повел подбородком Гредер. Сейчас он напоминал актера, сорвавшего своим монологом бурю оваций и уже за кулисами пытающегося понять, в связи с чем и по какому поводу сей фурор. «Не понимаю, чем этот подполковник недоволен?» «Почти библейская...» Слава